Я тихо-тихо прошептал себе под нос «Ага!». По-моему, кстати, очень профессионально получилось. Уимбл был в этом как-то замешан. Связан с Вайсом в деле изготовления и рассылки видеороликов. А тем самым надо полагать и в деле декорирования трупов. И, наконец, в убийстве Роджера Дойча. Значит, когда Дебора постучала в ту дверь, Вайс бросился к другому своему партнеру. Уимблу, укрыться в его доме, позаимствовать маленький бронзовый альбомчик и снова в бой. Хорошо же, Декстер, собирайся. Мы знаем, где он, и сейчас самое время его брать, пока он не решил пропечатать мое имя и фотографию на первой странице Майами Гэролт. Вперед, пошли. Декстер, ты тут или как? Тут, тут. Но я внезапно осознал, как мне ужасно не хватает Деборы. Именно такие вещи нам с нею следовало бы делать вместе. В конце концов, на улице день деньской, а не вотчина Декстера. Декстер расцветает в темноте. Во тьме оживает его глубинная сущность. Какая охота при свете! При помощи значка Деборы я мог бы действовать незаметно. У всех буквально под носом, но один. Нет, я, разумеется, не нервничал, однако чувствовал некоторое напряжение. Впрочем, выбора просто не было. Дебра валялась на больничной койке, а Вайс со своим милым другом Уимблом хихикал надо мной в доме на девяносто восьмой улице, пока Декстер скулил из-за того, что еще не стемнело. «Так не годится». «Вставай». — Вдохни, потянись. Опять вся надежда на тебя, дорогой Декстер. Поднимайся и за дело. И я поднялся и вышел из кабинета и пошел за своей машиной, но никак не мог стряхнуть с себя странную неловкость. Это чувство витало надо мной всю дорогу, не отпускало даже в убийственном потоке машин. — Что ты... где-то было не так, и Декстер направлялся в самый эпицентр чего-то. Я продолжал свой путь, гадая, что же меня подспудно гложет, только ли боязнь дневного света, или подсознание твердит мне, что я упустил нечто важное, нечто такое, что только и ждет, как из-под ударить. Слишком все хорошо связано, последовательно, логично и правильно. Остается лишь действовать максимально быстро. Так что же мне еще надо? Да и когда у Декстера был хоть какой-то выбор? Когда вообще бывает этот выбор, если не считать редкой возможностью в особенно удачный денек сделать выбор между мороженым и тортом? Тем не менее, невидимые пальцы по-прежнему щекотали мне шею, даже когда я парковался. Следующие несколько долгих минут я провел просто сидя в машине и разглядывая улицу. Бронзовый автомобиль был припаркован прямо возле дома. Никакой груды расчлененных тел, вываленных на обочину для отгрузки. Вообще никаких признаков жизни. Просто тихий домик в самом обыкновенном районе Майами жарится под полуденным солнцем. Чем дольше я сидел в своей машине, заглушив двигатель, тем отчетливее чувствовал, что и сам поджариваюсь. А если проведу в заперти еще пару минут... то увижу собственную поджаристую корочку. Что бы меня сейчас подспудно не тревожило, пора приступать к действиям, пока еще есть чем дышать. Я вышел из машины на жару и несколько секунд постоял, моргая от яркого света, а потом двинулся по улице. Медленным прогулочным шагом я обошел вокруг дома у имбла, осмотрел его сзади. Ничего особенного. старник за заборчиком из проволочной сетки загораживал дом от взглядов из окон напротив. Я последовал дальше, перешел через дорогу, вернулся к своей машине. Снова постоял, чувствуя, как пот заливает спину, лоб глаза. Скоро я начну привлекать внимание. Нужно что-то делать. Подойти к дому или снова сесть в машину, уехать домой — увидеть самого себя в вечерних новостях. Но в голове по-прежнему пищал противный голосок, твердя, что что-то не так. Поэтому я постоял на месте еще немного и, наконец, подумал. Ладно, будь что будет. Хуже нет, чем тут торчать, считая нескончаемой капли пота. Для разнообразия я вспомнил кое-что полезное и открыл багажник машины. У меня там был планшет. Эта штука пригодилась мне в предыдущих расследованиях, когда я изучал жизненные уклады других бесславных злодеев. И заодно галстук на резинке. Я знал по опыту, что в галстуке с планшетом можно войти куда угодно в любое время суток, и никто ни о чем даже не спросит. К счастью, сегодня на мне была рубашка с воротником-стойкой, так что я прицепил поверх воротничка галстук, вооружился планшетом и шариковой ручкой и направился прямо к дому у Имбла. Обыкновенный мелкий чиновник что-то там проверяет. Взгляд по сторонам. Улица обсажена деревьями, у некоторых во дворах даже какие-то фрукты растут. Отлично. Сегодня я инспектор Декстера из Государственной садовой инспекции. Подойду к дому под прикрытием относительно объяснимого занятия. А дальше что? Удастся ли мне проникнуть внутрь и захватить Вайс врасплох? Почему-то под жаркими лучами солнца это казалось совершенно невозможным. Ни успокоительной темноты, ни теней, в которых можно прятаться и подбираться незаметно. Я у всех на виду, без какого-либо прикрытия. Стоит только Вайсу выглянуть в окно и узнать меня, как игра будет окончена, не успев даже толком начаться. Тогда какие варианты? Тут либо он, либо я, если я ничего не предприму, то он много чего предпримет. Для начала сдаст меня, а затем нападет на Коди или Эстер, или вообще неизвестно что. Нет, без вопросов, я должен остановить его прямо сейчас, пока он не успел причинить еще больше вреда. Я выпрямил спину, готовясь действовать, и внезапно поразился неприятной мысли. Жили, Дебора также воспринимает меня самого, как неистового дикаря, который с лютой свирепостью разит направо и налево. И от того расстраивалась, потому что я казался ей неуправляемым чудовищем. Эта мысль так меня ранила, что я буквально остолбенел и лишь моргал от пота, заливающего глаза. Выпиющая несправедливость. Конечно, я чудовище, но не такое. Я аккуратный, вежливый, действую рассчитанно и изо всех сил стараюсь не причинять беспокойству туристам. Уж по крайней мере не устраиваю расчлененку на маршрутах к достопримечательностям. Как же мне заставить ее увидеть упорядоченную красоту того, что вырастил из меня Гарри? Ответ никак, пока Вайс жив и на свободе. Потому что стоит только показать мою физиономию по телевизору, Так жизнь моя будет кончена. А у Дебора останется не больше выбора, чем у меня сейчас. День, ночь, все равно. Нужно действовать, причем правильно и быстро. Я глубоко вздохнул и перешел поближе к соседнему суимблом дому, внимательно рассматривая высаженные вдоль улицы деревья и царапая что-то на планшете. Никто не набросился на меня с мачете в зубах, поэтому я прошел еще немного, Задержался у следующего дома и опять вернулся к дому у имбла. Здесь тоже имелись подозрительные деревья, которые следовало изучить. Я их рассмотрел, сделал какие-то пометки и переместился ближе к входу. Сам не знаю, чего я ждал. Шторы на всех окнах были задернуты. Я притворился, что заметил какое-то дерево на заднем дворе, рядом с газовым баллоном, буквально в 20 футах от двери. и двинулся туда, черный ход. В верхней части двери окошко без шторы, в которое легко удалось заглянуть. Затемненная кладовка, стиральная машина, щетки и швабра у стены. Я взялся за ручку двери и повернул, очень тихо и медленно, не заперто. Я сделал глубокий вдох и чуть из штанов не выпрыгнул, потому что из глубины дома раздался ужасный вопль. В нем звучала такая явная мольба о помощи, что даже деликатный Декстер одной ногой почти шагнул внутрь дома. Но потом в голове моей чуть слышно звякнул знак вопроса. — А не слышал ли я этот крик раньше? Где — Где? Ответ явился с обнадеживающей быстротой. Тот же самый вопль звучал в сюжетах нового Майами от Вайса. Следовательно, он записан на пленку. Следовательно, он нужен для того, чтобы заманить меня в дом. Следовательно, Вайс наготове. готове. Гордиться тут особенно нечем, однако не могу не признать, что на какую-то долю секунды я замешкался, восхитившись скоростью и частотой своих мыслительных процессов. А затем, к счастью, послушался внутреннего голоса, который пронзительно взвизгнул. «Беги, Дэкстер, беги!» И рванул прочь из дома, прочь со двора, буквально в последний момент заметив, как бронзовый автомобильчик исчезает в противоположном конце улицы. А затем позади меня размахнулась гигантская лапа и ударом опрокинула на землю. Из двери вырвался поток раскаленного воздуха, и весь дом Уимбла взорвался облаком пламени и градом обломков.